Дневник. 22 ноября. Пятница. Вечер. Вчера весь день смотрели и слушали итоги встречи Горбачев-Рейган. Михаил Сергеевич в ответе на один вопрос сказал, что все ракеты еще на месте, но мир стал немного безопаснее. Дай-то Бог. Сейчас перечитал совместное заявление еще раз. Звучит очень обнадеживающе. Каждому из нас капитализм безвреден. Кошельки не толстые. Очень немногие в Советском Союзе желают капитализма, чтобы обогатиться. Мы, то есть информированная часть общества, интеллигенция, хотим разумного правления в рамках социализма, при, возможно, меньших ограничениях свободы. Вот пришел Горбачев, немного прибавилось этой разумности, и сразу обозначился сдвиг в симпатиях. Сегодня утром по заданию райкома, как руководитель предприятия, пропагандировал план развития страны на пятилетку и до 2000 года. При этом нужно было увязать со своими задачами. Это по мне больше оперировать. Агитировал, но в планы не поверил. Однако не сказал об этом, побоялся. Дневник. 2 декабря, понедельник, вечер. «Нет покоя душе. Я не Господь Бог, чтобы распоряжаться чужими жизнями. Смотрю по телевизору про убийства и периодами охватывает дрожь. Ведь мы, хирурги, ошибками убиваем. Впрочем, с этой темы начинались мои мысли и сердце. За 24 года ничего не изменилось. Оперируем и убиваем. А больным деваться некуда. И самое плохое – Для некоторых наших коллег смерти стали абстракцией. А Бог, если он есть, бьет прямо под вздох на повал. Идем в реанимацию на обход. Коридор длинный, белый, чистый. Помню мысль, как здорово, что отремонтировали. Почти дошли до зала, вдруг крик «Вадня вскорее!» Вижу, от входа бегом везут на каталке больного, одновременно делая массаж сердца. Когда подъехали ближе, рассмотрел стриженную головку моего мальчика. Шесть недель назад вшил ему аортальный клапан, и возник блок. Мальчик уже готовился в санаторий. Пронзило. Не вшил стимулятор. Вот остановка сердца экспериментировал бы на себе. Другая мысль эгоистическая. Вот так же повезут тебя, если сердце остановится в институте. Довезли в зал, засуетились с перекладыванием, с налаживанием искусственного дыхания, стимулятора, капельницы. Немного отлегло. Мальчик в сознании, активно двигает руками и ногами. Пульс на массаже приличный. Сейчас запустим. Остановки сердца при блокадах обычно кратковременные. У большинства людей сердце простоит несколько секунд и начинает само работать. Углекислота накапливается и возбуждает симпатикус. Это называется приступ адамостокса. А тут, при нашей мощи... Но все пошло не так. Сердце не хотело сокращаться. Больше того... Оно не отвечало на импульсы электростимулятора. Не было даже волн фибрилляции на осциллографе. Прямая линия. Пошла стандартная процедура реанимации. Массаж, остановка на 3-5 секунд, укол в сердце, введение адреналина, снова массаж. Пульс на набедренный есть, остановись. Пульса нет, сокращения на экране нет, прямая линия. И вот повторяется сначала. Вот уже исчезло сознание. Уши на круглой стриженной голове посинели. Так прошел час, прошел второй. Появились признаки отека легких. Хрипы и пена из дыхательной трубки. Сердце не отвечает. Между тем Миша Атаманюк рассказал. Переодеваюсь, заходит наш парень. Размашисто здоровается за руку, видит, что я не в форме, скромно поворачивается к двери и вдруг говорит «мне плохо», падает. Тут же начали массаж, дышал сам, потом маской. Уложили и бегом сюда. Судили, редили, ничего понять не могли. Гипотезы. Инфаркт. Но не бывает так сразу и совсем. Разве только закупорка главного коронарного ствола, например, тромбик от клапана. Заклинился шарик клапана, но сердце должно отвечать на стимулятор. И чего бы ему заклиниться после полутора месяцев безотказной работы? Не было ни единого, даже малейшего сбоя. Больше ничего не придумали. При всех случаях должны быть зубцы или волны на кардиограмме. А тут немое, мертвое сердце. В 12 я ушел на операцию. Массаж и все другое еще продолжали, но уже ясно, без надежды. Умер. Предстояло протезировать митральный клапан у больной с очень маленьким желудочком и кальцинозом. Операция была нормальная, трудная и прошла спокойно. Мальчик из головы не выходил совершил ли я ошибку я ли убил мальчишка такой хороший мать колхозницы очень неразвитая благожелательная объяснял ей несколько раз что как и почему робить я краше Когда возник блок был основной вопрос вшивать или не вшивать стимулятор за возможен недостаточный сердечный выброс при редкой частоте, против жить всю жизнь со стимулятором, много опасностей подстерегает, смены аппаратов, тромбозы, инфекции, чувство инвалидности. Есть люди с врожденными блоками, всю жизнь живут с пульсами 30-40. Важнейшее обстоятельство. У мальчика был очень тренированный с рождения левый желудочек от оортальной недостаточности, от межжелудочкового дефекта. Ударный объем сердца 160 миллиметров, а у меня, взрослого, при блоке 100. Этого объема больше, чем достаточно для жизни и труда. Последний главный вопрос самому себе. Вшил бы ты стимулятор своему сыну? Нет, не вшивал бы. Наблюдал бы, изучал. Именно это и делали. ЭКГ раз в три дня. Счет пульса каждые четыре часа. Контроль печени, самочувствие, веса. Кроме того, специальные исследования на эхокардиографе, какое и мне делали. И все же в следующий раз, надеюсь, моего раза уже не будет, я скажу, вшивайте. Экспериментировать можно на себе и своих. Чужих лечить по прописям. После операции уже разговаривал с Олегом, патолога-анатомом. Он делал вскрытие. Остановился шарик. Клапан свободно пропускал кровь из аорты в желудочек, из желудочка в аорту. Я его не трогал, пока в этом не убедился. Почему заклинился, не знаю. Когда вынул его и снова вставил, Ходит свободно. Как будто сняли лишний груз. Заклинило клапан. С блоком это не связано. Следовательно, ты не виноват? Не знаю. Не уверен. Но прояснилась причина, почему сердце не отвечало на стимулятор и лекарство. Когда клапан застыл в открытом состоянии, то в момент сжатия груди при массаже кровь из желудочка свободно идет в аорту, и волна давления распространяется до бедренных артерий, прощупывается пульс. Однако в коронарной артерии кровь почти не идет, потому что сердце сжато массажем. Питание сердечной мышцы быстро нарушилось, и сердце потеряло способность отвечать на электрические импульсы и на лекарства. Так все разложили по полочкам. Между прочим, Все клапаны проходят заводское испытание и имеют паспорт. Но для смерти он не нужен. Не будем грешить на завод. На шесть тысяч вшитых клапанов аварий с ними было всего три. Плохое расположение духа, так раньше писали. Расположение было скверное. Даже следы перекинулись по пустякам. Начало от нее, но и я не смолчал. Потом страшно ее напугал, когда в раздражении сказал. «Мой мальчик с блоком сегодня умер, а ты...» «Читай, я тоже могу умереть, если будешь злить». Нечестный прием. У меня дефект в сердце, а у нее в сосудах мозга. Но мальчик действительно умер, и это не идет из головы. Дневник. 3 декабря. Вторник, день. Пришел рано. Сердце рассматривали на конференции. Успокоение это не принесло. Клапан как клапан, шарик не застревает. Да и не должен. Не работал бы полтора месяца. Были какие-то особые условия. Зря ты его вынимал. Нужно было сюда принести. Но прозектору верит. У него есть право на доверие. Бьет судьба. Бьет пулемет неутомим. Нужно уходить. Дневник. 6 декабря. Пятница. Вечер. Именинник. Гвоздики, хризантемы и даже розы. Очень много. Прямо с утра в вестибюле красивая девушка представилась. Метральный клапан. Три года назад. Расселовала из пятна все лицо помадой. В конференц-зале, стоя, аплодировали без речей. Спасибо. Хорошо, что не сказали в расцвете и новых творческих успехов. В течение всего дня поздравляли, целовали. Женщины несли цветы. Привез домой целую охапку. И были два чувства. Как я их оставлю? И не могу больше переносить. Стыдно смотреть на людей в вестибюле. Нет плохих работников, есть плохие руководители. Вот если бы у руководителя была свобода посылать учиться, платить, выгонять плохих, покупать оборудование. Так все директора говорят. Но если себя спрошу, могли бы при таких условиях добиться первого класса? Не чувствуя уверенности в душе, поезд уже ушел. Вчера было сложное, повторное протезирование клапана. К счастью, больной утром был в порядке. Сейчас очень много оперируем. Большой поток больных. 470 человек лежат. Днем планировал, как перестроить помещение для поликлиники. Собираюсь уходить, а задумываю на дальнее время. Еще ездил в проектную контору по тому же поводу. Завтра дома традиционный праздник. 73-й год пошел. Пульс 35-38 и до 40. Дневник. 11 декабря. Среда. 19.00. Как почитаешь свои дневники, одни несчастья. То ли жизнь такая, то ли провисели писать не тянет. Вчерашний вечерний доклад. «Не привезли одну больную». Завтра объяснят. Болела голова. Измерил кровяное давление 200 на 70. Как раз к моему блоку. Утром перед конференцией зашел один из хирургов. Вчера оперировал близкую родственницу. Умерла на столе. Говорят, лица нет. Зачем же ты свою? Отказывался как мог. Долго отказывался. Упросили. Операция «Митральный клапан» прошла хорошо. Тут постепенно начало снижаться кровяное давление. Ввели допамин в капельницу. Сначала помогло, а потом снова упало. Еще больше. Приключили АИК. Ничего не смогли сделать. Можно отдать без вскрытия. Какое уж тут вскрытие. Дневник. 21 декабря. Суббота. Полдень. До конца года осталась неделя и два дня. Амбициозные планы не выполнить. Нужно еще сделать до 100 операций, из них 30 – САИК. Сделали бы легко, но поток больных уж ослаб. Скоро Новый год и Рождество. В 5% смертности тоже не уложимся. Оперируется очень много тяжелых больных, которых откладывали, а они умирают. Сейчас готовлюсь с Максименко к отчету. И это главный патологический раздражитель, что давит на кровяное давление и блок, и не дает жить. Не удалось достигнуть перелома в снижении смертности. Не уменьшилось количество ошибок. Не прояснились необъясненные сложности и осложнения. Год моей личной работы как руководителя и хирурга прошел впустую. Нет, не совсем так, потому что добивалось сотни четыре дополнительно операционных больных, из которых умерло около 20 Остальным спасли или продлили жизнь. Баланс положительный, но мне он недостаточно. Вот у молодого хирурга умер на столе от кровотечения больной с клапаном. Первый на 15 его операций. Думаю, что у меня кровотечения не было бы. Но ведь он молодой, должен сам пройти свой скорбный путь хирурга. Его достаточно учили, но невозможно научить всему. И у меня в этом году были две личные смерти. Все убеждал себя, пора, пора, и годы, и сердце, и гипертония, и нет надежды. Главное, нет надежды и веры в себя. Дневник. 28 декабря. Суббота утра. Отработал программу ходьбы и физкультуру. Нужно немножко написать за неделю. Не оперировал, только нервничал. Давление все повышалось. Аж до 220. Голова болела. Пробовал лекарства. Не получилось. Решил вернуться к своей философии – лечиться режимом. Известно, что мышечная работа снижает кровяное давление. Вот и хожу вдоль квартиры, благо коридор длинный. Вчера намерил километров пять. Плохо в институте. Каждый день делают по 5 операций САИК, но всех легких прооперировали, а тяжелые дают много осложнений. Операции им необходимы. Откладывать на следующий год нет смысла. Завтра последний операционный день. В понедельник отчет. 31 и 1 отдых. И начинается Новый год и мой отпуск. Была республиканская конференция по морально-этическим проблемам медицины. Разговаривал с министром о своих болезнях, И поэтому нужно где уходить? Он просил остаться, хотя бы не оперируя. Не вижу кандидата. Конечно, меня не задержишь. Я бы и сам не ушел, если бы была надежда переломить положение. А так тянуть нет смысла. Пока вопрос об уходе отложили до конца отпуска. По-честному, я и сам не знаю. Делал доклад на этой конференции. Долг и совесть советских медиков. Не помню, когда согласился и кто название придумал. Предупредили за два дня, отказаться не мог. Тезисы примерно такие. Партия привыкает к новому подъему нашего общества через ускорение к моральному обновлению. Медицина вполне вписывается в эти задачи. Но начинать нужно не с медиков. Чванство, ложь, приписки, блат, взятки спустились сверху. Падение морали медиков просто бросается в глаза. Для всех граждан достаточно этического минимума заповедей Моисея. Соблюдая их, и общество как минимум не развалится. Для врачей Моисеевых законов мало. Нужна нагорная проповедь. «Сострадай ближнему, помогай бескорыстно» прощай обидчика хотя бы неразумного лечи больного как своего родного добавить квалифицированный лечи а не только душевно впрочем каким должен быть врач определилось еще до христовой проповеди смотри гиппократа у нас сильно упало уважение к медикам больше чем в других странах как только деньги исчезли из отношений с пациентами Врачи зачерствели и перестали учиться. Речи и призывы не помогли. Забыто само слово «милосердие». Материализм, диалектика и классовое сознание не заменили вечных моральных законов религии. Бездушие и безграмотность – так бы я определил главные болезни нашей медицины. Далее привел кое-какие примеры из своего института. Что делать? Суд чести должен работать. Ужесточить законодательство о врачах. В смысле лишения диплома и так далее. Порядочно говорил, но не чувствуя, что все это поможет. Неужели нужны религия и собственность?